больших доз порошка в стакан можно положить 2-3 грамма, вместо обычных 0,5 г, чтобы создать мгновенно пяти-шестикратную концентрацию настоя. Делает этот вид чая особенно привлекательным и удобным. Технология получения быстрорастворимого чая разнообразна. Каждая страна осуществляет производство на основе своего собственного запатентованного метода. Но все эти методы лимитируются тем, что чай способен отдавать в раствор лишь 35-45% своего состава. Попытка искусственно увеличить экстрактивность чая неизменно ведет к потере специфических качеств и свойств чайного настоя. Вот почему никакими техническими способами из чая нельзя выжать более того, что он способен отдать естественным путем. В чаепроизводящих странах Шри-Ланка, Индия, Япония, Китай быстрорастворимый чай получают, как правило, непосредственно обрабатывая свежий зеленый чайный лист а в промышленных странах европы и в соединенных штатах америки из импортного готового байхового чая европейские страны после 10- 15-летней практики выпуска быстрорастворимых чаев в настоящее время фактически отказались от их производства сейчас их выпускают лишь в соединенных штатах америки однако американский быстрорастворимый чай имеющий неприятный вкус, также не может конкурировать с естественным чаем. Вот почему этот вид чая не получил распространения ни в одной стране, имеющей прочные исторические традиции чаепития. Тот, кто по-настоящему любит чай, никогда не станет пить быстрорастворимый. В то же время в странах, где население привыкло пить кофе, быстро растворимый чай встречают без особой неприязни ибо вкусовой критерий для сравнения там отсутствует. В советском союзе уже несколько лет тому назад был разработан эффективный метод получения черного и зеленого быстрорастворимых чаев значительно превосходящих все зарубежные по своим качествам. Как при сравнении грузинского черного быстрорастворимого чая с образцами американского черного кристаллического чая, оказалось, что наш чай значительно богаче американского по содержанию кофеина – 5,3% против 3,8%. А по вкусу, аромату и цвету вообще стоит неизмеримо выше, поскольку американский чай совершенно безвкусен. Обладает рисковатой, неприятной терпкостью, буро-сероватым, непривлекательным цветом настоя, в то время как наш чай имеет нормальный вкус, цвет и вид обычного черного грузинского чая. Как показали экспериментальные работы, грузинский черный быстрорастворимый чай хорошо поддается таблетированию без дополнительных клеящих веществ причем в прессованном виде, очень хорошо сохраняется, не теряя кондиции даже в условиях обычного домашнего хранения. Таким образом, отечественный черный быстрорастворимый чай в ограниченных количествах и особенно для спеццелей, для полярников, космонавтов, геологов, туристов, альпинистов, имеет полное право на существование. Но большинство населения, привыкшему к традиционному чаю, Он не может пока заменить настоящий байховый чай. Другое дело – зеленый быстрорастворимый чай, который, во-первых, значительно лучше по качеству, а во-вторых, может широко использоваться и как лечебный. Советские ученые Бокучава и Пруидзе предложили совершенно новый и оригинальный способ его производства из нестандартного чайного сырья. Это означает, что отныне на чай может пойти от 150 до 200 тысяч тонн чайного листа, который теперь остается на плантациях просто неиспользованным, как подрезочный материал, обстригаемый ежегодно с кустов и частично идущий лишь на компостные удобрения.